Глава одиннадцатая. Другие времена, другие кошки. Стоит только упомянуть о выставке кошек, и большинство американцев тут же представят себе выставку собак американского клуба собаководства. Нарядно одетые тренеры выводят на ринг своих холеных и вымуштрованных подопечных. умопомрачительные испытания на ловкость, во время которых псы на полной скорости проносятся по сложной полосе препятствий, ни разу не оступившись. Трудно представить себе подобное мероприятие для кошек. И все же выставки кошек существуют. Я знаю это, потому что и сам не раз бывал на них и в роли зрителя, и в роли участника вместе с Нельсоном. У кошек выставки проще, чем у собак. Здесь не бывает променада, а участники испытаний на ловкость, которые добавили в программу сравнительно недавно, не отличаются тем же усердием и целеустремленностью, что свойственны их коллегам-собакам. И тем не менее выставки кошек – приятное зрелище. Представьте себе выставочный зал, где 200 – а иногда и все 800 мяукающих, мурлычущих и посапывающих кошек демонстрируют все современное многообразие своего рода. Место проведения может быть каким угодно, от обшарпанного школьного спортзала и аскетичного вестибюля в доме ветеранов до банкетного зала при отеле и просторного концерт-холла. Помещения заставлены рядами длинных столов, на которых вплотную друг к другу громоздятся красочные кошачьи домики. Участники отдыхают за их тряпичными стенами, в ожидании своей очереди предстать перед судьями. Сиамские кошки мяукают без остановки. Время от времени раздается крик «Кошка удрала! Ловите кошку!» После чего... Начинается суета, и спустя несколько минут беглянку возвращают на место. Раньше всех на выставку приезжают кошачьи стюарды со своими подопечными, которых они размещают в выставочных клетках и подготавливают к предстоящему. Примечание. Кошачьи стюарды – младшая ступень помощников эксперта на выставке кошек. Конец примечания. Ближе к середине дня зал постепенно заполняется зрителями, пестрой толпой любителей кошек, которые выложили по три доллара, чтобы полюбоваться кошачьей феерией. Если вы помните потешных героев псевдодокументальной комедии о собачниках «Победители шоу», то с разочарованием обнаружите, что в таких мероприятиях Принимают участие совершенно обычные люди, которые отличаются разве что страстной любовью к кошкам и готовностью проводить большую часть выходных в году, разъезжая, а иногда и летая по выставкам. Как и в любой группе, которая часто собирается вместе, чтобы общаться и соревноваться между собой, здесь есть место крепкой дружбе, Непримиримому соперничеству, сплетням, жалобам на судей и разного рода выходкам Примечание Если вам хочется больше узнать о выставках кошек и людях, которые принимают в них участие Посмотрите канадский документальный фильм 2018 года «Подиум» Истории из куларов выставок кошек Конец примечания. Но какими бы замечательными ни были люди на выставках кошек, давайте обратим внимание на их главный объект – кошек. Участники показов в высшей степени изящны и элегантны. Вряд ли кто сравнится с сиамцами в сообразительности или с норвежцами в сдержанном чувстве собственного достоинства. Одни из них очаруют вас своим внешним видом или поведением, другие удивят неожиданными особенностями, но в первую очередь эти мероприятия демонстрируют поразительное многообразие кошачьего царства. Гибкая текучесть долговязых ориенталов, царственное величие манкунов, пантерообразная гладкость абиссинцев, Ушистые шарообразные тела гималайцев, озорные мордочки дивона-рексов. На выставках кошек понимаешь, что фелис-катус не просто кошка, а целое разнообразие непохожих друг на друга пород. И это кошачье изобилие быстро множится». Воспользовавшись естественными мутациями, заводчики создают такие породы, которые раньше сложно было даже представить. Кудрявых дивонрексов и рэгдоллов, названных так за свою способность полностью расслабляться, когда их берут на руки. Примечание. От английского регдол трепичная «тряпичная кукла». Конец примечания. Некоторые энтузиасты ищут источники для вариаций в другом направлении, скрещивая домашних кошек с дикими видами кошачьих и в результате получая великолепных пятнистых бенгалов, длинноногих саван и другие породы. На данный момент Международная ассоциация кошек признает существование 73 пород и Их число быстро растет. Эти породы обладают общими кошачьими свойствами, но при этом они все меньше и меньше похожи друг на друга. Во многих отношениях они различаются между собой даже сильнее, чем 42 диких вида семейства кошачьих. Насколько широко заводчики могут раздвинуть современные границы семейства – Быть может, эволюция кошек не имеет пределов. Давайте отправимся на поиски ответов в Кливленд. Международный выставочный центр площадью около ста тысяч квадратных метров. Одна из самых крупных выставочных площадок Соединенных Штатов. На ней с легкостью разместится целая эскадрилья, да еще и место останется. Когда-то тут был завод по производству танков, а теперь здесь устраивают салоны яхт и катеров, автомобилей и домов на колесах, проводят предвыборные кампании, фестивали футбольных болельщиков, промышленные выставки и конференции. Долгие годы в развлекательном парке действовало самое большое в мире колесо обозрения из тех, что установлены внутри здания. но я приехал в Кливлендский выставочный центр не за этим. Я здесь, чтобы увидеть кошек. Раз в год CFA организует международную выставку «Крупнейшее в США событие подобного рода». Примечание. CFA – крупнейшее в мире объединение, в реестр которого со дня основания в 1906 году Было внесено около двух миллионов породистых кошек. Международная выставка ассоциации является второй по величине в мире. Мне известно только об одном событии большего масштаба – всемирной выставке, которую ежегодно устраивает Международная федерация кошек из Европы и в которой принимает участие до 1600 кошек. Конец примечания. В 2018 и в 2019 годах эта выставка проводилась в Кливленде. Я посетил немало подобных мероприятий, но это превосходит все остальные. Прежде всего по размаху. В большинстве случаев залы бывают на порядок меньше, чем в Кливленде, и по числу участников – 800 кошек – это примерно в пять раз больше обычного количества конкурсантов. Международная выставка – не просто громадное скопление кошек под крышей просторного павильона. Это большое шоу, мировой чемпионат среди кошек. Со стропил свисают огромные горизонтальные баннеры – на каждом из которых симпатичная фотография той или иной породы. Сиамская, сибирская, сомалийская, танкинская, ангорская, сфинкс провозглашают одна за другой вывески над головами. И многие другие. Мне никогда еще не доводилось видеть прекрасных белых каумани из Таиланда, но пробежав глазами по баннерам, Я понимаю, что идти нужно в дальний левый угол зала, где несколько из них уютно устроились в своих домиках и ждут приглашения к судейской стойке. Хотите посмотреть на Сингапуру? Эти крошечные большеглазые кошки расположились с правой стороны зала ближе ко входу. Вокруг множество знаменитостей кошачьего мира. Кошка в солнечных очках, достойных Элтона Джона, которые она носит из-за того, что родилась без век, приветствует любого из 11 тысяч посетителей, кто готов отстоять перед этим длинную очередь. Хмурая киска-капустка демонстрирует новые наряды, Морщинистый сфинкс по кличке Сара Лапкинс в костюме Марии Антуанетты и припудренном паричке на лысой головке выглядит очаровательно. Дружелюбные коты-амбассадоры, один из которых Сократ, кот абиссинской породы с галстуком-бабочкой на шее, разгуливают вокруг на поводке трутся о посетителей и позволяют им гладить себя. Развлечениям нет конца. Сцена слева у входа окружена сотнями зрителей, перед которыми выступают дрессированные кошки Савицких с их удивительными трюками, покорившими Саймона Коула на шоу «Америка Got Год Талент». Кто-нибудь из кошек, то и дело пулей проносится по полосе препятствий, преодолевая на своем пути различные преграды. Хотя среди конкурсантов немало и ленивцев, которые к неудовольствию стюартов и восхищению публики принимаются обнюхивать каждый предмет на своем пути. Проводятся лекции о происхождении кошек и их поведении, а приюты пристраивают в добрые руки не меньше сотни кошек за те два дня, что длится мероприятие. но главным событием остается выставка кошек всех 800. CFA признает существование 45 пород и все они, за исключением трех, представлены на выставке. Примечание: отсутствуют три редкие породы лаперм, турецкий ван и «Американская жесткошерстная кошка». Другие организации подходят к этому вопросу более либерально и признают породы несертифицированные CFA, среди которых шаузи, сноушу, саванна, серенгетти, хайлендер, донской сфинкс, курильский бобтейл и австралийская дымчатая кошка. Конец примечания. Разнообразие этих пород изумляет. Выставки кошек – зрелище во многих отношениях увлекательное. Но для биолога такая чрезмерность имеет особый смысл. Она доказывает, что при помощи селекции можно добиться огромных эволюционных изменений за короткий период времени. Мы уже видели, на что способен естественный отбор. Теперь... Благодаря кошачьим выставкам мы можем подробно изучить последствия искусственной селекции. Давайте начнем с меховых шубок. Вообще-то короткошерстных кошек больше, но из-за необычайной популярности нескольких пород – персов, мейн-кунов и рэг-доллов на выставках длинношерстные участники обычно бывают в большинстве. Породы на показах отличаются расцветками и окрасами. У некоторых пород, например, у русской голубой и гаваны, все особи одного цвета. Кстати, у заводчиков кошек и собак серый цвет по непонятной для меня причине принято называть голубым. У других допускается несколько вариантов. Так, египетские мау – могут быть серебристыми, бронзовыми или дымчатыми. А для третьих, среди них мейнкуны и японские бобтейлы, расцветка не имеет значения. То же самое относится и к узорам на шкуре. Например, у таких пород, как мейнкуны, ориенталы и мэнксы, полосы являются обычным атрибутом. Зато они отсутствуют у сиамцев и шартрезов. Подобным же образом дела обстоят с трехцветным и другими окрасами. Для беспородных кошек точно так же характерно разнообразие цветов, окрасов и длины шерсти. А вот другие свойства шерсти можно обнаружить исключительно у породистых кошек. Например, у ряда пород – среди которых лаперм, дивон-рекс, корниш-рекс, рекс и американская жесткошерстная кошка, шерсть бывает волнистой, кудрявой или жесткой, как проволока. Сфинксы и несколько других пород выглядят бесшерстными, хотя на деле их тело часто покрывает тонкий пушок. На шаг или, может, даже на полшага впереди сфинксов кошки породы ликой, которые почти полностью сбрасывают шерсть два раза в год. А в остальное время она растет у них фрагментарно. Согласно официальной странице породы на сайте Ассоциации любителей кошек, у них редкая шерсть на ногах, лапах и морде – которая придает им сходство с оборотнем. И это не шутка. Не хотелось бы мне встретиться с таким котиком в темном переулке. А теперь перейдем к голове, которая у некоторых пород изменена довольно сильно. Взгляните на современных персидских кошек, призеров, выставок, и вы заметите, что у них не хватает носа. Вместо него у них есть две маленькие ноздри, расположенные ровно между глаз. Да-да, между глаз, а не ниже, как у обычной кошки или у нас с вами. Посмотрите на такую кошку сбоку, и вы увидите, что от глаз до подбородка мордочка у нее совершенно плоская. Думаете, я... рассказываю вам про кошек с аномалией в развитии, тогда взгляните, как идеальная персидская кошка описывается в официальном стандарте породы. Если смотреть на нее в профиль, то лоб, нос и подбородок образуют единую вертикальную линию. Но у персидской кошки изменилась не только голова, Она вся точно так же сжалась и превратилась в короткую, компактную, массивную кошку. Как будто бы кто-то взял и сжал обычную кошку в тисках. Вы, вероятно, спросите, не причиняет ли кошке вреда такое необычное строение носа? Возможно, так оно и есть. В 14 главе мы поговорим об этом и о других проблематичных признаках различных пород кошек. В то самое время, когда одни заводчики стремились придать персидским кошкам более компактный вид и избавить их от носов, их коллеги пытались добиться противоположного эффекта с сиамскими кошками. В середине 1960-х годов Типичный сиамец был худощавым котом с клинообразной треугольной формой головы. Всего за несколько десятилетий заводчики превратили их в нечто доселе неизвестное царство животных. Сегодня у сиамцев узкая, вытянутая, заостренная мордочка. Противовесом этому наконечнику стрелы служат широко расставленные уши. В результате голова современного сиамца образует на удивление симметричный треугольник. В остальном силуэт сиамской кошки тоже стал более вытянутым. Тело у нее цилиндрической формы, ноги длинные и изящные, хвост тонкий. Эти гутоперчивые кошки – полная противоположность персидским. Буду предельно откровенен и признаюсь, что, на мой взгляд, современные сиамские кошки обладают непревзойденной грацией. Они очень симпатичные, пусть даже и выглядят несколько экстравагантно. Любому, кто сомневается в эволюции, достаточно посмотреть на персидских и сиамских кошек. Многообразие пород, кошек и других одомашненных животных и растений, возникшее за последние десятилетия в результате организованного разведения, лучшее подтверждение того, что селекция может быстро изменять анатомию и повадки биологического вида. Благодаря искусственному отбору современные персидские и сиамские кошки и правда не похожи ни на один из когда-либо существовавших видов кошачьих. Они отличаются друг от друга сильнее, чем лев от гепарда или домашней кошки. Если бы этих пород не существовало, и палеонтологи нашли бы окаменелые останки персидской кошки, они опубликовали бы статью в каком-нибудь авторитетном научном журнале, где не просто описали бы находку как новый вид, но и отнесли бы ее к другому роду, а может и к другому подсемейству Филидая. Понимаю, что это довольно смелое утверждение, но представьте себе персидскую кошку с ее отсутствующим носом. А теперь сравните ее со львами и тиграми, рысями и оцелотами. Загляните для разнообразия в интернет и поищите там изображения менее распространенных диких видов. И что бы вы думали, у каждого из них будет хорошо сформированный нос. У кого-то из них морда подлиннее, у кого-то покороче, но нос отчетливо виден у всех. И ноздри у них ниже уровня глаз, а не между ними». Во внешности сиамцев нет таких крайностей, но опять же, ни среди живущих ныне кошек, ни среди их окаменелых останков не найти таких узких, длинных, конусообразных мордочек. Равно, как и таких же больших ушей. Другими словами, за все 30 миллионов лет существования кошачьего рода Естественная эволюция ни разу не приводила к возникновению таких экстремальных форм, как строение головы у этих двух пород. У большинства пород форма головы попадает в диапазон между современными сиамскими и персидскими кошками, но все же есть и другие пропорции. Например, у девон-рексов мордочка скуластая и озорная. У мейн голова массивная и квадратная, а у корни-шрексов она овальная с римским профилем. Уши тоже бывают очень разными, крошечными и большими, высоко посаженными и широко расставленными, с кисточками на концах и густой шерстью внутри ушной раковины. Странной популярностью пользуются загнутые уши. У шотландских веслоухих их кончики наклонены вперед, и поэтому кажется, что у этой круглоголовой кошки вовсе нет ушей. А у американского керла они завернуты назад и иногда касаются кончиками головы. Сиамско-персидский континуум не только воплощает и акцентирует различия между коренастыми европейскими и изящными азиатскими кошками, которые мы обсудили выше, но и объясняет большинство вариаций в строении тела среди породистых кошек. Как правило, длинноногие кошки имеют более изящное строение, а коротконогие более коренастые. Но недавно появилась порода, бросившая вызов этому правилу. Если не обращать внимания на лапы, то манчкин похож на обыкновенного кота. Такое вытянутое туловище и лишенная округлости голова характерны для кошек изящного телосложения. Но потом ваш взгляд опускается вниз. Этих кошек... Назвали в честь народца из волшебника страны Оз не просто так. У них чрезвычайно короткие лапы. У меня нет точных данных, но по моим оценкам лапы манчкинов в два раза короче, чем у обыкновенной кошки. Проще говоря, манчкины — это корги кошачьего мира. Про манчкинов... Известно гораздо меньше, чем можно было бы ожидать Узнав о появлении этой породы, некоторые заводчики приходили в ярость И называли таких кошек мутировавшими сосисками и мерзостью Помимо эстетических соображений высказывались опасения о том, что эти кошки будут подвержены тем же болезням позвоночника и суставов что досаждают таксам, корги и похожим собачьим породам. Однако строение скелета у кошек и собак имеет значительные отличия, и, как теперь известно, манчкины не страдают такими недугами. Примечание. У описанных пород собак и манчкинов разные мутации. Конец примечания. Есть некоторые признаки, что эти кошки подвержены нескольким медицинским проблемам, но доказательств пока еще недостаточно. В то же время сомнительные заявления делали и поклонники манчкинов. На сайте TICA говорится «Энергичные низкорослые манчкины – живое воплощение скорости и маневренности». В других местах можно найти еще более прямолинейное сравнение. Манчкины также приземисты и быстры, как гоночные болиды. Скорость – вот главное достоинство манчкинов. В них заложена такая сумасшедшая мощь, умение мчаться во весь опор и маневрировать, что они преодолевают повороты с яростью гоночного болида, и для лучшего сцепления держатся близко к земле», сообщает нам такой авторитетный источник, как журнал «Кэтстер». Будучи зоологом, который исследовал беговые способности у животных, не могу в этом не усомниться. Вспомните о таких превосходных бегунах, как газели, гепарды и грейхаунды. Разве у них короткие, толстые ноги? Нет. Ноги у них длинные. Чем длиннее ноги, тем большее расстояние преодолевает животное одним движением. В ходе исследования я строил маленькие беговые трассы и измерял скорость, которую развивали ящерицы. Результат был тот же. Чем длиннее у ящерицы ноги, тем она быстрее. Вот почему утверждение о том, что манчкины – настоящие спицстеры кошачьего мира, кажется мне неправдоподобным. Но четких научных данных, которые подтвердили или опровергли бы это и многие другие заявления о манчкинах, нет. Поэтому я выбрал самый простой путь – Заглянул на YouTube, А там, разумеется, нашлось немало видеороликов В которых манчкины носятся по гостиной Давайте с самого начала проясним одну вещь Все они очень милые, особенно пока маленькие Но правда ли их можно считать олимпийскими призерами по бегу? Сомневаюсь Как и любая другая кошка, они с большим энтузиазмом гоняются за мячиком или огоньком лазерной указки, но я уверен, что в парном забеге большинство кошек даст им фору. Но не верьте мне на слово, лучше сами посмотрите эти видеоролики. Справедливости ради отмечу, вполне допустимо, что короткие лапки манчкинов – действительно обеспечивает им преимущество на поворотах. Отчасти потому, что поворот легче совершить на более низкой скорости, вспомните о вождении автомобиля, но и еще и потому, что чем ближе тело к земле, тем проще управлять центром тяжести. Я поделился своими соображениями с Робби Уилсоном, экспертом по биомеханике из Австралии. Он согласился, что коротконогие животные действительно могут совершать повороты быстрее, и отметил, приземистым футболистам повороты тоже, как правило, даются легче. «У меня два чихуахуа, у которых разная длина лап и которые любят побегать друг за дружкой». Коротколапая быстро проигрывает, зато ей нет равных на поворотах. Наблюдать за ними очень забавно. Сперва считалось, что манчкины не умеют прыгать, но это тоже оказалось неправдой. Они напротив заядлые прыгуны, хотя стулья и журнальные столики им подходят для этого лучше, чем кухонный гарнитур, куда им добраться тяжеловато, и это можно считать одним из преимуществ породы. Кроме того, они часто встают на задние лапки, как зайцы, чтобы осмотреться. Согласно книге рекордов Гиннесса, самым низким котом в мире является девятилетний манчкин по кличке Лилипут. чей рост в холке составляет чуть больше 13 сантиметров. Ни у одного из диких видов кошачьих нет таких коротких ног, как у манчкинов. А следовательно, естественный отбор не благоприятствует этому признаку. Но если верить отдельным сообщениям, в некоторых уличных колониях довольно много коротконогих особей. Эти дикие манчкины вполне здоровы и успешно передают свои гены следующему поколению, а значит, их физиологические особенности не причиняют особого вреда здоровью. Если вы думаете, что у всех кошек одинаковый хвост, то ошибаетесь. Каких только хвостов у них не бывает, от упругих хлыстиков корни шрексов. до пушистых опахал турецких ванов и уютных шлейфов мейнкунов. Но все это разнообразие свойственно только тем кошкам, у которых есть хвост. У некоторых пород хвост совсем коротенький, на манер зайчьего, а то и вовсе отсутствует. Какие-то из этих пород появились совсем недавно – Но японские бобтейлы и мэнксы уже не одно столетие известны отсутствием хвоста. Сегодня в некоторых частях Азии кошки с короткими, изогнутыми или другими необычными хвостами встречаются повсеместно. В отдельных районах они даже составляют до двух 3 популяции. Моя любимая сиамская кошка Мариша – Была одной из таких кошек. У нее имелся излом на самом кончике хвоста, последние два позвонка которого располагались под углом 90 градусов по отношению к остальной его части. Когда-то это считалось характерной особенностью сиамцев, но со временем ее почти полностью искоренили заводчики. Трудно сказать, почему в Азии так много кошек с необычными хвостами. Ясно одно. В отсутствии хвоста или в его деформации нет никаких преимуществ. Он нужен кошкам для тепла, общения и поддержания равновесия. Поэтому естественный отбор тут ни при чем. Возможно, конечно, что в Азии по той или иной причине – Приветствовалось такое строение хвоста, и искусственная селекция способствовала закреплению этого признака. Косвенное подтверждение этому мы находим в легендах. Героиня одной из них, тайская принцесса, снимала с себя кольца перед тем, как принять ванну, и надевала их дворцовой кошке на хвост. которого они никогда не падали благодаря изломам. Возможно также, что деформации хвоста селективно-нейтральны. Те кошки, которые первыми попали в Азию, вполне могли случайно привести с собой генетическую мутацию, отвечающую за этот признак. Такой вариант дрейфа генов известный под названием «эффект основателя», мог привести к резкому увеличению количества особей с деформированным хвостом, если только он не наносил вреда популяции. В противном случае естественный отбор искоренил бы соответствующую аллель. По всей видимости, эта случайность пробудила в людях повышенный интерес к необычному признаку, а впоследствии и к другим мутациям, связанным с хвостом. Но это, конечно, всего лишь предположение. История деформированного хвоста по-прежнему остается для нас загадкой.